Глава 5. Условия швейцарца. С чего эта Жилиана взяла, что у нее второе известие плохое? Нет, понятно, планы предстоит резко скорректировать. Господин Пятер, такая фамилия у швейцарского коллекционера, собирается отправиться в какую-то экспедицию в Новую Зеландию. Что он там забыл? Наша встреча, возможно, в ближайшие двое суток, при условии, что смогу его заинтересовать каким-нибудь артефактом. «Нет, не для продажи, а обычного ознакомления. А вот прибор для создания возмущения магических потоков, препятствующих переходам, у него имеется, и он даже готов его продать или предоставить для изучения». «И какие тут подводные камни?» – поинтересовался я у Лианны. «Бернардо – это его имя. Человек увлеченный. Застать его на месте редко удается». «Даже если назначил встречу, то способен о ней забыть. Если чем-то другим заинтересуется, его поместье охраняют преданные люди, входящие в клан «Проспектор», означающий «старатель». «Деньги его не интересуют. Состояние сделано продажей исторических находок и произведениях искусства». «Поразить его чем-то сложно, правильно?» – потер я щеку. «Верно», – кивнула молодая женщина. «Стас, тут дело в его занятости и непостоянстве. Необходимо действовать быстро». «Предлагаешь сейчас к нему в гости отправиться?» «А когда еще?» «Пожалуй, та плечами». «Возьмем с собой Камарию Жейдера. Тебе охрана необходима, пусть и для статуса. Насчет артефакта, способного удивить Петера, я посоветовать ничего не могу. Встреча может быстро завершиться, если ты его чем-то не заинтересуешь». «Откуда же мне знать, какие он из моих артефактов не встречал?» Скептически поинтересовался я. На этот вопрос Желиана не смогла ответить. Тем не менее, мы быстро собрались». Я вызвал своего голема и вкратце обрисовал его задачи. Настрого предупредил, чтобы тот не вздумал дуться на спутниц. «Хозяин, на работе мы оставляем личные отношения», — буркнул Жейдер. «Вот и хорошо», — кивнул я, прикидывая, что взять с собой. В небольшую сумку положил один из новых, еще не активированных браслетов собственного производства. Склянку с мазью. Подумал и больше ничего брать не стал». Достаточно показать хорька или артефакт змейку. Если не заинтересуется, то так тому и быть, а угождать не собираюсь. На Швейцарии свет клином не сошелся. Наверняка у Громова имеются в заначке пара нужных мне приборов. Сумею договориться об исследовании. А вот если все в артефакторике на секретных условиях, то окажется печально. Туда зарекся ходить. «Очень странные условия», — университет выставляет. «Мы готовы». Хором ответили мои телохранительницы, когда вышел в холл. Жейдер сидит рядом с ними, а Василь наблюдает из коридора. Переднюю лапу держит на весу и то выпускает, то втягивает когти. «Угу». Кот остался в поместье и уже имеет какой-то план мести. Вряд ли это окажется что-то серьезное. Посмотрим. Уверен, девушки такой ход предусмотрели и подготовились. «Отлично», — кивнул я и посмотрел на поспешно подходящего Гербера. «Рассчитываю до утра вернуться. На занятия опаздывать неохота». «Тогда завтрак прикажу подать в семь утра», — сказал управляющий. «Блин, у меня с собой всего одна склянка с бодрящим зельем. Запасами так и не озаботился. Хоть иди и в аптеках покупай. Правда, фармацевты-целители слабенькие варят настойки. Примесей много, и от них побочки разные проявляются. Скорее бы весна, когда начнет оживать природа». Тогда мои способности травника усилятся. Мы вышли на крыльцо, и холодный ветер обжег лицо. Температура явно ниже двадцати, морозная ночь предстоит. Жали твой выход», — обратился я к девушке. «Строй круг перехода». «Прямо отсюда? Нам не следует выйти за периметр поместья?» Удивленно спросила та. «Ты в клане парфюмеров», — спокойно ответил ей, а потом добавил. «Не следует недооценивать магию этого места. У нее все под контролем». Конечно, изъяви желание оказаться перед крыльцом дома из какого-нибудь удаленного места посредством перехода с помощью круга перемещения, то сверчок вряд ли позволит ей или кому-то другому, за исключением меня, это сделать. Наверное, княжне ее подруги разрешит, но только если они вдвоем или в одиночку захотят в гости наведаться. Кстати, этот момент следует у хранителя уточнить. Желиана пару раз выдохнула, сделала несколько махов руками и создала круг перехода. «Интересная у нее техника. Сил затрачивает много, но и расстояние большое». «Я последняя. Необходимо контролировать дорогу», — произнесла телохранительница, не отрывая взгляда от магических завихрений. Камария кивнула и первой переправилась в неизвестность. «Я с Жейдером последовал следом за темнокожей воительницей». «Черт! Ну как так-то?» — выходя из лужи, ругнулся от души. Ноги мгновенно промокли, такая же участь постигла и Камарию. А вот хорек успел забраться по моей штанине и лапы не замочил. Ничего, дождь приличный, отросшая шерсть у него меньше, чем за минуту вымокнет. Хм, с чего бы я такой сердитый? Пару заклинаний и одежду высушу. Темнокожая воительница уже вокруг себя воздушную сферу создала. Не желает мокнуть под холодным дождиком. Кстати, температура относительно комфортная. Градусов 12 тепла, не меньше. Если бы светило солнышко, то вообще красота. «Пошли!» Появилась позади меня Желиана, каким-то чудом умудрившись не оказаться в луже. «Хозяин, она спецом это сделала!» — возник в моей голове возмущенный голос Жейдера. «Нельзя ей доверять, как этим на кожей девицы! Хлебнем с ними, горюшка!» «Успокойся!» — мысленно хмыкнул я. «Этак, ты и сам под подозрение падаешь. Лапы-то не испачкал!» Жилиана уверенно направилась к кованому забору, за которым виднеется большой двухэтажный особняк. Мельком глянул магическим зрением на забор, убедился, что на прутьях имеется сторожевая нить и какие-то ловушки через десяток сантиметров. Владелец земли на свою безопасность не скупится. Расход энергии постоянный и немаленький. Возможно, следует попытаться обменять нужную мне вещицу на камне накопители Артефакты ценны, с этим нет смысла спорить. Но без подпитки они не работают. Перед нами отворились ворота без единого скрипа, только дождь продолжает стучать по металлу. Почему-то не появилась охрана, не попросила сдать оружие и боевые артефакты. Впрочем, подруги сами по себе представляют угрозу, а Голему большинство ловушек ничего не сделают. «Жали, а нас к твоему знакомому просто так пропустят», — поинтересовалась Комария у подруги. «Обещал лично встретить», — замедляя шаг, произнесла та. «Ощущается чье-то незримое присутствие». Управляемые магические потоки обволокли меня и стали пытаться неуклюже выкачивать информацию. «Ну, с интересом наблюдаю, как посылы атакуют защитную сферу, установленную от дождя. Настойчивость завораживает, а вот результат — нулевой». «Хозяин дома балуется», — буркнула поднос Жилиана, ускорив шаг. «Идем по тропинке, уложенной булыжниками. Собственно, информационные щупы выпустил, но те действуют осторожно». Сторожевая карта постепенно увеличивает просканированный участок. На территории много строений. Людей несколько десятков. Есть те, у кого источники неактивны, но их меньшинство. Стихийников опознал пятерых, что немного. Имеются животные. Если правильно разобрался, то три лошади, пять собак и восемь котов. А вот големов — ни одного. Радоваться такому. И печалиться. «Рад гостям!» — произнес господин, — Стоящий на крыльце под навесом. Мужчине не больше тридцати он, кряжестый, с густой шевелюрой и внимательным пронизывающим взглядом. В голубых глазах отображается невысказанный интерес и... Лед. Магический источник активный, сильный, если судить по всполохам ауры. Насколько понимаю, стоящий напротив является стихийником. Выраженный дар силы, следовательский, тяготеет к водным стихиям и... Заготовленный магический удары льдом. «Пока он нам не доверяет, что неудивительно». «Бернардо, рада видеть!» — воскликнула Желиана, сделав нам знак рукой, чтобы оставались на месте. «Почему такой холодный прием?» «Интересно, о чем это она? Интуиция молчит, сторожевая сеть об опасности не сообщает. Даже Жейдер и тот от каких-то оценок воздерживается». «Хм, Камалия напряжена». Постаралась вперед выдвинуться и готова меня прикрыть. «Желиана, ты про что?» Спокойно покачал головой коллекционер. «Охрану и ту отозвал, лично встречаться вышел». «Извини, что не у ворот, вода с неба падает». Швейцарец говорит на чистом русском, но некоторые обороты неправильные. Я не стал столбом стоять, кивнул темнокожей воительнице и стал подниматься по ступенькам. «Познакомьтесь, это господин Жиргов Станислав Викторович». Глава клана парфюмеров, в котором состою, и радуюсь, что нашла место в жизни, заявила Жилиана, явно намекая о чем-то владельцу особняка. Петер Бернардо коллекционер-путешественник, хозяин редких артефактов, возвысивший свой клан, носящий название. Старатель, поспешно заявил Петер, внимательно на меня смотря. Все успехи зависят не только от удачи, но и кропотливой и сложной работы. Согласен, кивнул я и протянул руку. «Приятно познакомиться, и, надеюсь, мы найдем точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества». «Взаимно!» – пожал мою руку Бернардо. Швейцарец не применил дар силы. Ему хватает мускулов, чтобы заставить просить пощады любого человека, нехлюпика, и он решил проверить мою реакцию. «Силен, ничего не скажешь. Кожа грубая, имеются мозоли от работы с инструментами. Но я тоже не слабак, могу ответить». Стоим, улыбаемся друг другу и понимаем, что встретили достойного соперника. Борись в армрестлинге, то истерегся бы поставить все на себя. Однако знаю точно, Петр и сам бы так не поступил. По глазам вижу. «Пройдемте в гостиную. Или сразу в мой кабинет?» – предложил Бернардо, обращаясь ко мне. «Слышал, что вас интересуют конкретные вещи». «Верно», – подтвердил я. «Дела немного подождут». «Выпьем по чашке кофе и познакомимся», — оценивающе на меня посмотрев, произнес Петр. Владелец поместья отворил дверь и пропустил вперед моих телохранительниц, а сам последовал за мной, изображая гостеприимного хозяина. Впрочем, он таковым является, и это не оспариваю. Мы сняли с себя верхнюю одежду, Жейдеру пришлось покинуть мой карман и познакомиться с добродушным бульдогом». Пес виляет об хвоста, он явно не сторож, и ему все дозволено, если судить по большой мясистой кости, которую глодал на пушистом белоснежном ковре. «Брейсон, ты к гостям не приставай!» — погрозил Бернардо пальцем собаке, а потом обернулся к появившейся горничной. «Мишель, принеси кофе и сладости в зал с камином». «Хорошо», — кивнула та и удалилась. «Это моя личная служанка». «Очень хорошая женщина!» Почему-то печально вздохнул Петр. «Красиво!» Сделал я комплимент ушедшей горничной, на которой заметил далеко не дешевые украшения. Правда, что-то в старинной броши мне показалось странным. В золотое украшение впаяно несколько камней, по такому же принципу, как сам делаю. Следовательно, мое ноу-хау когда-то уже использовалось. Я повторил чьи-то достижения. На первый взгляд драгоценный цветок на Мишеле вызывает восхищение. Магические потоки оплетают молодую женщину и являются защитой. Успел уловить целительские посылы, однако что-то в них неправильное, настораживающее. Обстановка в особняке под старину, техника современная, а вот картины, развешанные на стенах оружия и старинные артефакты, подсказывают, чем увлекается хозяин. Мы только расселись за стол, как появилась горничная, неся большой поднос со сладостями и четырьмя чашками. «Составь нам компанию!» «Пожалуйста», — обратился к ней владелец особняка. «Удивительно, он упрашивает Мишель». А та грустно улыбнулась, расставляя чашки, но потом, чуть заметно кивнула, соглашаясь. Если судить по аурам этих двоих, то они близки и тянутся друг к другу. Однако им что-то мешает. У молодой женщины выставлен барьер, и она поддерживает его всеми силами. В личные взаимоотношения лучше не лезть, даже если чувствуется какая-то тайна. «Хозяин!» «Могу по особняку прогуляться», — мысленно спросил Харёк. «Тут есть хранитель, возможно, удастся с ним познакомиться и переговорить». «Нет, пока никуда не уходи. Мы в гостях, и у нас собственные интересы», — улыбаясь Мишель, ответил я Голему, понимая, что брошь на горничной не даёт покоя. «Очень вкусные круассаны», — с восхищением в голосе заявила Жилиана. «Насколько понимаю, выпечка домашняя?» «Да, Мишель расстаралась», — улыбнулся швейцарец. «Неожиданно!» — неподдельно изумилась Жали. «Мишель, ты меня удивляешь с каждым разом. Мы с тобой виделись-то раз пять, не больше!» — пожала плечиками служанка, выполняющая роль хозяйки. «Стоп! Точно! Молодая женщина, живущая в доме коллекционера, приходится тому не просто горничной. Если правильно понимаю, то она его охранница, повариха и любовница». А судя по часикам с бриллиантами, серёжками, с рубинами, то Петер не скупится и балует свою... Кого? Кто ему, молодая женщина? «В зале пять ловушек, три активные, а две в спящем режиме», — прошелестел в моей голове голос Жейдера. «Магические потоки ровные. Пёс приставучий, но кроме как поиграть и пожрать, ни о чём думать не желает». «Так задача чем-нибудь», — мысленно хмыкнул, а потом подначил. «Или не справишься?» Кстати. Побеситься разрешаю, но только чтобы ничего не разбил и не сломал. «Значит, можно по особняку побегать?» – обрадованно уточнил хорек. «Да», – разрешил я, потом сделал небольшой глоток кофе и посмотрел на Бернарда. «Что насчет моей просьбы?» «Принес несколько вещичек, которые тебя могут заинтересовать. К этому моменту мы уже перешли на «ты» по предложению хозяина дома. Разговор шел ни о чем, так называемый светский, комплименты гостям от хозяина и взаимное расшаркивание, Впечатление о погоде, ценах на артефакты и подорожание услуг рабочих на стройках и в экспедициях. Политику обходили стороной. В том числе и к главному вопросу не подбирались. Вот я и решил немного поторопить события. Предварительно выпустил парочку информационных щупов, дабы отследить реакцию хозяина и его женщины. Как-то не поворачивается Мишель назвать служанкой. Первый вывод о статусе женщины оказался явно ошибочным. «Пройдем в кабинет». «Поговори, мадам, и пусть посекретничают», — встав со своего места, сказал Петер. Камария нахмурилась и вопросительно на меня посмотрела. «А вот она расслаблена. Она угрозы не ощущает, и ей следует довериться». Чуть заметно кивнул, давая знак темнокожей воительницы, что все нормально. Мы с Петером прошли в его кабинет, заваленный всевозможными картами и схемами. В глаза бросилась стоящая у стены кирка и лежащий рядом пробковый шлем. На стеллажах хаотично расставлены книги. «Они тут не для красоты. Их постоянно изучает владелец кабинета». «Прости за рабочий беспорядок», — проговорил Бернардо, беря в охапку чертежи, разложенные на диване. «Присаживайся. Сейчас все обсудим и, надеюсь, решим». «Странно», — в голосе Петра прозвучала надежда. «Ну, подожду, начинаю сомневаться, что дело в артефактах. Швейцарец не заинтересовался моим питомцем, а ведь понял его сущность, в этом уверен». Да и Жейдер сообщал, что его пытались осторожно просканировать. Тем не менее, правила игры установил не я, поэтому положил себе на колени сумку и достал из нее браслет собственноручного изготовления. Жали сказала, что ты интересуешься артефактами. Это не старинная вещь. Сам сделал, но он позволяет настраиваться на ауру и магический источник владельца. Перечень усиливающих способностей дара небольшой. Тем не менее, в него легко заложить автоматическое исцеление и защиту». «Камни, накопители подпитываются самостоятельно, часть жизненной энергии передают владельцу», — произнес я. «Очень интересно», — без энтузиазма сказал швейцарец. «Как насчет прибора, способного генерировать магическое возмущение?» «У меня он имеется». «Достался случайно», — пожал плечами Петер, а сам заходил по кабинету, не обращая внимания, что иногда наступает на какие-то бумаги. «Молчу, жду слов своего собеседника». Тот о чем-то усиленно размышляет, в сполохе сомнений, нерешительности, что никак не свойственно коллекционеру, а если точнее, это копателю. Да, точно. Его клан именно так следовало назвать. Я, разумеется, не спешу делиться своими мыслями. Верно ли утверждение, что вы являетесь нетрадиционным целителем? Неожиданно спросил Петр. У меня основной дар травника. Случалось помогать больным, в производстве есть магическая лечебная мазия. Потер я щеку. «Да-да, верно. Травник из клана парфюмеров», — покивал Бернарду. «Станислав, ты не мог бы помочь в одном деликатном деле. Был бы сильно благодарен и признателен. Как насчет образцов новейших боевых артефактов? Задаю вопрос, а сам готовлю сканировать своего собеседника на предмет какой-либо болезни». Честно говоря, внешне он здоров, как бык. Никаких предпосылок для недуга. Аура без прореха, и темно-зеленых всполохов. Магические потоки не отторгаются. Блоки защиты хорошие. Признаю, они ко мне попадают. Но не часто тяжелого вооружения не бывает. В основном какой-нибудь усовершенствованный пистолет или пулемет. Защитные амулеты, броня, переговорные устройства. Он нахмурился. Сразу скажу. «Если интересуют танки, ракетные установки или воздушные судно, то помочь не смогу». «А что насчет кораблей?» — поинтересовался я. «Нет, в том числе и спутников, оборудование к информу. Эти вещи строго секретны. Ходят слухи, что готовится какой-то прорыв, связанный с космосом. Подробностей не знаю. Не удивлюсь, если кто-то собрался поднять собственные акции». Что-то он спокойно говорит о таких вещах, с первым встречным, коем для него являюсь. Странно, на данный момент этому нет объяснений. С другой стороны, он пока ничего не продемонстрировал, а слухи — вещь неблагодарная, да и слова к делу не пришьешь. «Понятно», — кивнул я. «Скажи, а из-за какой причины ты согласился со мной встретиться? Старинными артефактами тебя не удивить, новоделами не интересуешься. Так в чем причина?» «Мишель», — коротко и печально ответил Петр, отвернувшись к окну. «Прости!» «Она из древнего клана. Влиятельного. В детстве болела, целители что-то намудрили, и оказалось, что лишилась возможности иметь детей. Родня отвернулась, отцу стало безразличным. Мы познакомились четыре года назад. Роман развивался бурно, в определенный момент решил, что нашел себе спутницу жизни. Все оказалось не так». Он печально вздохнул, говоря все тише и тише, словно с самим собой. Мы разошлись, не виделись около года. Потом оказалось, что она в сложном финансовом положении. Пришел на помощь, предложил переехать в этот особняк в качестве невесты, а потом и жены. Отказалась, заявила, что не собирается портить мне жизнь. С трудом уговорил стать управляющей личной помощницей. Попытки излечения не оставлял, перепробовал все. мешали иногда и не подозревал о происходящем, встречаясь с целителями. Возил ее по знахаркам... «Каким-то шарлатаном». Одна потомственная гадалка предсказала о травах, духах, оружии, магии и силе. Ее дословные слова. «Опустятся руки, но случайно появится тот, кто изгонит хворь. Там будет зверь непонятный, обряд немыслимый. Это уже в самом конце видение, словно шарада какая-то». Он резко обернулся и развел руками. «Надеюсь, эту загадку удалось разгадать» неожиданный поворот к такому точно не готовился ожидал странных условий торга передачу и поиск каких-нибудь артефактов а тут все дело в женщине ну шершель-ля-фам. и ничего личного как и в большинстве своем гадалки и ясновидящие не всегда точны осторожно сказал я трактовать их видение сложно согласен долго не понимала когда позвонила жали и мы с ней переговорили то словно дубиной по голове получил поняв что появился шанс. «Все сошлось! Все!» Он резко заходил по кабинету. «Клан парфюмеров! Его глава травник, производящий мази, способный к целительству и интересующееся оружием. Мало того!» «Петер резко остановился. Ты пришел с разумным големом-зверем. Неужели не возьмешься помочь? Я тебя из поместья не выпущу, пленником сделаю!» «Угрожаешь?» Весело спросил я. «Предупреждаю!» Ткнул он пальцем в потолок. «Смешель наедине!» «Могу переговорить и провести диагностику ее состояния?» Поинтересовался, решив не продолжать спор. Уверен, он успел навести обо мне кое-какие справки. Да, времени имел немного, но если имеется информ, связи в княжестве, то в этом ничего удивительного. А мог и у Жиллианы ключевые моменты узнать. «Как бы я себя на его бы месте повел?» Сложно сказать. Похоже, он обожает свою женщину, мечтает иметь детишек и при этом пускается в различные авантюры. «Хм...» Что до последнее время все вокруг продолжения рода крутится. Гербер мне плешь выедает своими намеками, Жанкой сюрприз преподнесла, а стежку даже подозревал, одно время что-то залетело. Теперь вот в благополучную Швейцарию отправился. В стране сильные целители, много всевозможных центров, а помочь не смогли. Еще более удивительно то, что женщина не показалась больной. У нее достаточно жизненных сил и магической энергии. Правда, это поверхностное заключение. «Почему без меня пожелал говорить?» — насторожился Бернардо. «Станислав, пойми, отдам тебе генератор полей просто так, только попытайся помочь!» «Вы...» — Мишель зареклась с кем-то обсуждать свои болячки. «Она сдалась!» «Тем не менее...» — пожал я плечами. «Считай, таково мои условия. Кстати, там дождь не закончился. Пусть управляющая твоего поместья покажет мне территорию». «Хорошо!» — не стал упираться этот странный швейцарский коллекционер. «Пошли в зал!» Я убрал так и не пригодившийся браслет в сумку, и мы покинули кабинет, так толком ни о чем и не договорившись. Насколько понимаю, у Петера имеется много интересующих меня артефактов. Готов ли он ими поделиться? Черт его знает. Если женщине не помогу, то возможен и отрицательный результат. А справлюсь с проблемой, то он в лепешку расшибется, но черта в ступе достанет. Жилиана и Камари о чем-то неторопливо беседовали с управляющей, По аурам легко прочесть, что женщинам скучно. Точки соприкосновения не нашли. «Мишель, покажи нашему гостю поместье снаружи», – произнес Петр, а моим телохранительницам сказал. «Дамы, хочу вас удивить и продемонстрировать модные штучки. Пойдемте за мной». На этот раз уже и, и напряглась, вопросительно на меня посмотрела. «Да-да, следуйте за гостеприимным хозяином дома, он вас не обидит», – подтвердил я. Комарья встала и демонстративно размяла шею, поворачивая ее в разные стороны. Такое, своего рода, предупреждение, что темнокожая воительница готова к схватке. «Пройдемте», — обратилась ко мне Мишель и указала на выход из зала. Жайдер, наглец этакий, где-то запропастился. Бульдога тоже не видно. к мой питомец собаку чему-нибудь плохому научит. Скорька останется. Правда, это будет не моя головная боль». «Простите, насколько поняла, вы занимаетесь артефактами». «Обучаетесь в университете и являетесь главой клана парфюмеров, это так?» Первый нарушила молчание молодая женщина, когда вышли на улицу. «Верно, не стал я отрицать очевидное». «Габернарды пришли из-за меня? Он вас попросил». «Мимо», — отрицательно покачал головой. «Я Петера не знал и о нем не слышал. Поручил Желиане найти того, кто сумеет помочь в одном деле». Та свела с главой клана «Старатель». «Кстати, почему такое название дали не в курсе?» Вопрос задал, чтобы перевести тему и собрать больше информации об источнике своей собеседницы. Диагностические щупы давно выпущены. Определенные посылы получили, осторожно обходят защиту Мишель. Это только на первый взгляд казалось, что блоки легко миновать, но те словно бетонная монолитная стена. Впору их разрушать, ни единой щели. «История давняя. Если Бернардо решит, то сам все расскажет», сказала молодая женщина и спросила. «Что бы хотели посмотреть?» «Сад или конюшню? Или наслышанный об озере, из которого берет свое начало река?» «Давай уже перейдем на «ты». Мы в неофициальной обстановке», — предложил я и указал на каменную беседку. «Посидим и поговорим. Обещаю не приставать, вопрос серьезный, на ходу его не решить. Дело в том, что мне потребуется твоя помощь». «Моя?» — сбилась с шага Мишель и удивленно на меня посмотрела. «Да, как бы это удивительно ни звучало», — покивал я. «Интересно» провела женщина рукой по волосам. Хорошо, готова выслушать. Импровизация. Она не всегда к месту, а вот от правды многие бегут и слушать ее не хотят. Как в такой ситуации поступить? Врать. Увы, ложь хороша до определенного момента, а потом правда вылезет наружу. Мишель держится отлично, думаю, догадывается о настоящей причине нашего рандеву и итогового разговора. Мы расселись в плетеное кресло, между нами небольшой каменный столик. Какая-то птичка залетела и, погружившись, умчалась прочь. «Так чем же я тебе могу помочь?» Заинтересованно поинтересовалась молодая женщина. «У Петра имеются некие артефакты. Они ему без надобности, а мне позарез нужны», — улыбнулся я. «Однако владелец этого поместья не захотел меняться или продавать эти вещицы». «Знакомо», — кивнула Мишель. «Бернардо каким-то образом узнал о моем основном даре травника. Начал я, но в этот момент зазвонил сотовый, заставив напрячься. В Питере сейчас ночь, а звонок от Михаила. Неужели что-то с его супругой?» «Прости», — извинился перед сидящей женщиной и принял вызов. «Что случилось? Жанкин источник вновь сбит или ее малыш буянит?» «Стас! Черт его знает, Жанка мне мозг вынесла!» «Устроила истерику, что желает принять участие в ночных гонках по городу, чтобы со стрельбой и уходом от полиции!» Нервно воскликнул друг. «Образумить не получается?» Мрачно спросил я, слышая, как беременный истерит. «Все перепробовал. Ты последняя надежда!» Устало сказал приятель. «Такие гонки опасны, частые аварии, взрывы!» «Дай поговорить с Жанной», потеряв висок, попросил я. Михаил передал трубку супруге, та призналась, что у нее начинаются боли, если нет всплеска адреналина. «Этот момент я предвидел, а вот как купировать не придумал». «Игры», — чуть тихо произнесла Мишель, невольно прислушиваясь к разговору. «Что? Прости», — озадаченно посмотрел на сидящую напротив женщину. «Попробуйте дать ей сыграть в симулятор. Желательно с погружением, чтобы щекотать нервы. Я изучала психологию. У беременных случаются различные желания, их легче выполнить. Но форму, если она опасна, заменить», — объяснила женщина. Как я раньше не додумался до такого элегантного решения. Все же элементарно, но не факт, что сработает. Однако попытаться необходимо. Об этом и сказал Жанни, а потом повторил Михаилу. У того есть оборудованное место перед монитором, там даже кресло имитирует кочки на дороге. Друг понял с полуслова, сразу супругу туда усадил и включил какую-то гонку. Уже через пару секунд я услышал облегченный вздох и радостные вскрики Жанки. Похоже, беременность у нее пройдет в гоночном кресле. Слава богу, стоящим в комнате». «Спасибо», — поблагодарил Мишель, когда закончил разговор с другом. «Не за что. Всегда рада помочь». Супруга-приятеля ждёт малыша, источник которого активировался раньше времени. Переплёлся с женским, и это грозило большими проблемами. Акушеры-целители настаивали на аборте, но всё обошлось. Правда, образовался побочный эффект. Жанна никогда не любила скорость, мужа-гонщика просила с опасным спортом на её взгляд завязать. Вкратце поведал произошедшее. «Гены отца». «Передались ребенку и его источнику?» Нахмурилась молодая женщина. «Возможно, — пожал я плечами. зная, что ты опустила руки и поставила на себе крест. Разреши помочь и подтвердить вердикт. Сними щиты. Мои диагностические посылы никак не пробьют защиту». «Еще чего?» Неожиданно резко ответила Мишель. «Не лезьте не в свое дело. Да, у меня проблема. Ее никто не победит. А от шарлатанов и профессоров светил устало. Довольно». Она попыталась резко подняться. В ауре собеседницы полыхнули всплески негодования, страха и боли. Это не оказалось сюрпризом. Что-то такое ожидало силовыми посылами, не дал ей встать. «Когда человек решил себя уничтожить, я не могу на такое безучастно смотреть», — покачал головой, а потом рявкнул. «Сиди! Если себя не жаль, то имей сочувствие к Петру. «Вы ничегошеньки не знаете!» Делая попытки освободиться, процедила Мишель. «Успокойся!» — устало попросил я. «Понятия не имею, есть ли возможность справиться с твоей проблемой. Ты ничем не рискуешь. Посиди минуту спокойно и сними щиты». В ответ женщина не произнесла ни слова. Продолжила бороться с моими щупами, удерживающими ее на месте. «Ну, пусть тратит силы. Подожду, пока энергию растратит. А потом взломаю ее блоки». Прикрыл глаза и стал составлять алгоритм обхода щитов женщины. «Хозяин, тут есть хранитель, но мы с ним точно не подружимся». Прислал сообщение Жейдер. «А что так?» Мысленно поинтересовался я. «На контакт не идет. Выпихивает из своего зала еще норовит ударить молниями по моему хвосту», ответил Хорюк. «И черт с ним. Иди ко мне. Возможно, потребуется помощь». «Уже бегу!» Обрадованно воскликнул Хорюк. Первичный сбор информации преподнес сюрприз. Брос женщины выполняет несколько функций. Артефакт ставит защиту, вливает силу в источник Мишель, очищает ее организм от любого внутреннего воздействия. Проблема в том, что магические посылы женщин уже давно работают в таком же русле, копируя свойства драгоценности на платье. В этом проблема. Скорее всего. Но непонятно, как от этого избавиться. брошь уже мало на что влияет. Она свое черное дело сделала. Перестроила источник владелицы. Позволь полюбопытствовать. Встал и под обжигающим взглядом снял с Мишель артефакт. Мастер делал. Это бесспорно. Старинная работа. Камни-накопители впаяны в металл. Некоторые незаметны, но их структура образует замысловатое переплетение потоков, напоминающую накинутую вуаль на голову дамы. Чтобы рассмотреть это, мне потребовалось подключиться к структуре посылов заклинаний, которые древний мастер установил в изделии. Пришло понимание, что активированы все возможные броши, а нужно выбирать те или иные функции. Кстати, интересное решение. Древний мастер заложил несколько вариантов, но не позаботился о так называемой «защите от дурака», По идее, если произвести правильную настройку артефакта, то все вернется в изначальное состояние. Или нет? «Мишель, а это брошь у тебя давно?» — поинтересовался я. «С детства. От прабабушки в наследство досталось», — ответила женщина, смирившись, что не сумеет совладать с моим силовым посылом. «Ей очень хочется встать и уйти, да вынуждена сидеть и общаться». «Нет, специально никаких воздействий не применял. Мало того, это незаконно, так еще и нечестно. Стражам для заведения дела хватит, что удерживаю собеседницу неподвижной». «А ты ее всегда носила?» Продолжая осматривать магическим взглядом драгоценность, задал очередной вопрос. «Нет, но старалась надолго не расставаться. Она дает силы, защищает от болезней и делает владелицу чуточку привлекательной». «А кто её активировал и к твоей ауре привязал?» Положил артефакт на стол и посмотрел в глаза молодой женщины. «Ты считаешь, в ней проблема?» Вопросом на вопрос ответила та. Как вариант, пожал плечами. «Мне тогда исполнилось пятнадцать. Брошь манила на без активации, долго её носить не могла», медленно произнесла Мишель. «В одной старой книге нашла способ привязки артефакта, у которого нет владельца». «Понятно», — покивал я и задумался. «Увы, ситуация печальнее, чем казалось на первый взгляд. Я заблокировал посыл от драгоценного артефакта к владелице, но источник молодой женщины вырабатывает аналогичные потоки. Необходимо убрать все старые посылы, вернуть нормальное функционирование и заложенные природой алгоритмы». «Или ошибаюсь». «Хозяин, какая у нас проблема?» — поинтересовался появившийся голем, забираясь мне на колени. «Просканируй брошь». А потом Мишель попросил я, надеюсь, что Жейдер сумеет распознать отличия и опровергнет мои выводы. Нет, мой питомец подтвердил первичный диагноз. Заклинания древнего мастера стали главенствующими и в организме молодой женщины. Их предстоит удалить, но потребуется большое количество жизненной энергии, дабы источник Мишель не прекратил свое существование. Послушай, посмотрел на женщину. «Если мои догадки верны, то ты сделала большую ошибку, когда привязала к себе брошь. Артефакт мощный, с различными уровнями заклинаний, некоторые из которых противоречат друг другу. Там есть посыл для отторжения за рождение новой жизни. Он не дает тебе стать матерью. Это основное». «А если ее уничтожить?» Мишель с ужасом уставилась на красивую вещицу, которую долгое время носила на своей груди. «Не поможет», — покачал я головой. «Артефакт сильный, хороший, избавляться от него не стоит. Перенастроить брошь не так сложно, а вот с твоим источником беда. Нет, уверен, он сумеет восстановиться, но для этого потребуется несколько лет, да и то, не факт, что получится». «Станислав, что вы предлагаете?» «Тебе известны слова гадалки?» – спросил я, не став отвечать на ее вопрос. «Да». – закусила женщину губу, а в глазах и в голосе у нее появилась робкая надежда. «Процедура опасна». Возможен плачевный исход. Худшие варианты таковы, что ты останешься без дара. Потер я висок. Но я смогу стать матерью. Обещать не возьмусь. Покачал головой, а потом добавил. Однако других вариантов не вижу. Черт его знает, правильно ли собрался поступить. Надеюсь, что предсказательница или ясновидящая, общавшаяся с Петером, окажется права.